Глава одиннадцатая Била крупная дрожь. Зубы стучали так же громко, как и у того несчастного, случайно мною оживленного черепа в склепе. Жуткий ветер, дождина и ночной холод заставляли постоянно прибавлять шаг. В Замок мы влетели, как две промокшие курицы. Я скинула плащ перед дверью. Кристиан последовал моему примеру и сказал: Пошли скорее. Куда? простонала я. Как куда? и, конечно же, пить горячее вино у камина. Или как ты хочешь согреться? А как же остальные призраки? Ты всех изгнал? Нет ведь? Этот вопрос меня изрядно волновал. По моим подсчетам, остались только сумасшедшие тыквы. Провожу тебя и примусь за них. Не переживай. Это мой замок, и я определенно не готов оставлять его на растерзание призраком. А если призраки из них все же перекинутся на людей? Пока мы с тобой идем до камина? сильно сомневаюсь в любом случае пять минут вряд ли что то изменят а одну тебя я оставлять не хочу какая трогательная забота еще бы понять с чего но все равно на душе стало тепло и запорхали бабочки и еще где то моя тыква летает задумчиво протянула я твою я тоже отнес к сумасшедшим отмахнулся крестьян спорить я не стала хотя была не согласна моя тыква хорошая Странненькая, конечно, но родная. Правда, подселенца бы я из нее выгнала. Он был неприятным, в отличие от моей тыковки. Пока мы с властелином добирались до зала с камином, нам навстречу попались волокущий обеденный стол скелеты, взъерошенный лоутрок с двумя бутылками вина и отец семейства в пижаме. Последний тащил за уши двух орущих отпрысков. Третий, самый мелкий, тоже орал, но топая самостоятельно впереди отца. «Мы нечаянно!» — вопил самый старший. «Там просто бутылочки были красивые, светящиеся!» — добавился средний, и мы с властелином насторожились. Разговор принимал весьма интересный оборот. «А зачем вы, поганцы, вообще в эту кладовку полезли?» — начал Витас и замолчал, наткнувшись на нас взглядом. Я мило улыбнулась. Ну, насколько мило может улыбнуться босая ведьма в мокром платье и со странной прической? В зеркало я давно не смотрела, но подозревала, что ветер, дождь и еще раз ветер не делают прическу лучше. Улыбался ли Кристиан? Не знаю, но отец семейства ухватил отпрысков покрепче и быстро помчался по коридору, проговорив свежливой улыбкой. Простите нас, дети, это. Он судорожно вздохнул. Иногда очень хлопотно. Мы покивали. А отпрыски стали в три голоса оправдываться, объясняя, почему они оказались в кладовке с симпатичными пузыречками. Картина начала потихоньку складываться. Получается, потрясенно пробормотал властелин, Луутрок действительно не выпускал призраков. Ваш Лутрок оставил их в доступном для детей месте, обличающе заметила я. И правда, какая безответственность! Я была возмущена. «А что, есть место, которое недоступно для этих детей?» — удивился Кристиан, и я пожала плечами. «Откуда же я знаю? Мой опыт общения с детьми был скуден. И слава богу, я помню мальчишек в возрасте 10 лет. Как вспомню, так вздрогну. Ну и мы с Бьянкой тоже зажигали в этом возрасте. Никому не пожелаешь». Видимо, троица, которая приехала в замок с родителями, была слеплена из того же теста, что и мы, а значит, не ведала страха и слова «нет». Дальше мы шли в задумчивости. Летящие в нашем направлении сумасшедшие тыквы добавили ситуации остроты. Моей среди оранжевых злобных торпед не было. Но из этих крестьян изгнал призраков одним щелчком пальцев. И я выдохнула с облегчением. На свободе остался только один злобный дух. Тот, который оккупировал мою тыковку. Надеюсь, он ее не обижает. Я даже удивилась, что из этой схватки Кристиан вышел победителем. Помнится, в прошлый раз тыквы среагировали быстрее. Но властелин, похоже, освоился. Да и дети явно произвели на него неизгладимое впечатление. Кристиан был задумчив и сосредоточен. В зале уже собрались вокруг камина те, кто так или иначе участвовал в спасении замка от призраков. Завернутая в плед бьянка, уже причесанная и умытая, отпаивалась прямо из бутылки. Причем не вином, а, судя по этикетке, ромом. Ее обнимал Тревор. Фолк и Стивен молча смотрели на огонь. А лоутрок суетился, что получалось у него гармоничнее всего. «Ваш!» — начал он, но Кристиан цыкнул, и управляющий заткнулся. В одной руке он держал два клетчатых пледа, в другой — кувшин с чем-то дымящимся. Я верила, что с Глинтвейном. «Как раненый!» — осведомился Кристиан первым делом. «Жить будет!» — простучала зубами Бьянка. Причем, мне кажется, даже лучше, чем я. Она пьяненько хихикнула и сделала еще глоток из бутылки, прежде чем с наездом поинтересоваться. «Вы ничего не хотите нам рассказать?» Подруга пристально уставилась на Кристиана. Он с честью выдержал ее взгляд, а потом без слов закатил глаза и рухнул на пол. Похоже, объяснений сегодня не будет. «Кристиан!» — я испуганно кинулась к властелину, но он был абсолютно безнадежно мертв. «Нет-нет», — пробормотала я, чувствуя, как на глаза выступают слезы. Еще ни разу я не была так расстроена, когда моя магия перестала действовать. Возможно, потому что ни разу не применяла ее на людях?» «Ну вот, опять», — простонал Лоутрок, откладывая в сторону пледы и поставив кушин на журнальный столик. «Помогите мне его спрятать, а то гости с утра проснутся и испугаются». «То есть мы уже не гости?» — сурово спросил Стивен, несмотря на лежащее на полу тело. Вы не испугливых, и вы все равно все видели. Ну нет. Фолку прямо сложил руки на груди. Сначала ты рассказываешь, что творится в этом проклятом замке, а потом, может быть, мы тебе поможем. А Давайте уберем его с прохода, а потом я вам расскажу. Начал торговаться и юлить Лоутрок. Вы совсем уже? Вам что, его не жалко? Возмутилась я, потому что и Лоутрок, и мои так называемые друзья вели себя отвратительно. Жалко? Удивились парни. «Сэнди, ты что? Он же мертв. И был мертв. Да, ты его оживила. И какое-то время мужик функционировал. Но не потому, что ожил, а потому, что так действует твоя сила. Последний раз ты жалел оставшую обычной чашку лет в пять. Сейчас-то что произошло?» Фолк прав, Сэнди. Бьянка, которой подробности случившегося, вероятно, уже рассказали, кивнула. «Перестань, ну ты чего?» Вышло недоразумение, но, к счастью, оно разрешилось. «Нет», — возразила я, чувствуя себя преданной. «Он жив! Он был жив! Я что, не отличу живого от ожившего? Все оживленные предметы — они как бы часть меня, а Кристиан — он сам по себе». «К сожалению, Сэнди права», — опречённо вздохнул утрок, понимая, что разговор на потом отложить не получится. «Этот, раз пришел в себя», так просто в мир иное не отойдет, если уж из него выбрался. В прошлый раз вон целый ковен магов понадобился, чтобы нейтрализовать. Давайте уберем его отсюда, пожалуйста, а то придет в себя, орать будет». «А он придет в себя?» — с подозрением спросила Бьянка, с опаской посмотрев на тело. «Ну, в прошлый раз пришел. Лаутрок пожал плечами. «Как в этот будет, не знаю». Мне не каждый день заезжие туристки властелинов оживляют. Знал бы, сидел дальше спокойно. Да, доход небольшой, но зато стабильный, и делиться ни с кем не надо. А теперь ведь этот командовать будет. Развернуться точно не даст. А у меня такие мысли были по поводу замка. Такие мысли!» «Властелинов?» — хором воскликнули друзья, а я закатила глаза. «Я думала, что уже все понятно» но, оказывается, очевидные вещи многие предпочитают не замечать. «Я вам все расскажу», — пообещал управляющий. «Но потом мы уберем его отсюда». «Впрочем, что все? Все я и сам не знаю». «Властелин спит вот уже 60 лет». «Спал», — поправился Лоутрок. «Пока вы не приехали и не разбудили». «И что с ним делать, я не знаю». «Надолго ли это?» «Тоже не знаю». «Ничего не знаю». Не привык я жить с властелином. У меня тут планы, далеко идущие проекты, а он мешает. Может, вы его как разбудили, так и. Это Ксенди! перевела стрелки Бьянка, и я обижно запыхтела. Мне понравился властелин. Я определенно не хотела, чтобы он засыпал обратно. Я не умею проворачивать фарш назад, а вам должно быть стыдно, обратилась я к лоутроку. Вы должны ему помогать и защищать! а не козни за его спиной строить. «Козни? Какие козни? Ну не просто же так его усыпили. А если опять неприятности начнутся? Что делать будем? Точнее, я что буду делать? Вы-то уедете, а мне с ним жить. Причем уедем завтра», — мрачно заметил Тревор. «Мы ведь правда это решили. Только вот я не хотела. Мне нужно было понять, что произошло с Властелином». Да и вообще, через два дня мой день рождения. И идея отметить его тут уже не казалась такой бредовой». «А вот это вряд ли», — припечатал Лоутрок, и на сердце потеплело. «Во-первых, если дожди зарядили, это минимум на неделю. А потом, уже сегодня экипажи не проходили. К утру совсем развезет. Не пешком же, увязая в грязи, до города пойдете. «А если и пешком?» — вызывающе спросил Стивен хотя даже Тревор и Фолк покосились на него с изрядным сомнением. «А если я пешком, то наступает во-вторых. Вот этот вам не позволит». Лутрок хотел попинать безжизненного властелина, но вовремя спохватился и ногу убрал. Только кивнул в его сторону. «У него пропал старинный кинжал из тайника. Пока не поймет, кто взял, не успокоится. И, сдается мне, именно его отсутствие мешает властелину нормально функционировать» так что если кинжал сспперли вы то может иметь смысл спрятать получше глядишь и жизнь наладится у всех после этих слов лаутрок пыхтя потащил властелина по ковру парни вздохнули и кинулись на помощь а я стояла и смотрела в каком то странном оцепенении но нельзя же так неужели как к живому к крестьяну отношусь только я надо ему помочь сказала я когда мы с бьянкой остались одни Не знаю, зачем парни умчались все втроем за Лаутроком. Хватило бы одного фолка». «Лаутроку-то...» Задумчиво протянула подруга, и мне захотелось ее прибить. «Нет», — возмутилась я, — «мы должны помочь властелину найти то, что у него украли. Лаутрок сам неплохо совсем справляется». «Тебе не кажется, Сэнди, что ты и так ему помогла?» — спросила Бьянка. Причем очень и очень» оживила то, что должно было спать мертвым сном долгие столетия. «Значит, необходимо закончить начатое», упрямо заметила я. «А если он тебя сожрет, Именно этим ведь он занимался 60 лет назад». Возмутилась подруга и посмотрела на меня с вызовом. Терпеть не могу ругаться с Бьянкой, но вопрос к Кристианам был принципиальным, и я не собиралась отступать. Лоутрок же сказал, что его подставили. Правда, тогда он не знал, что властелина живет. Лоутроп тогда еще не родился. Откуда он может знать, наверняка? Посмотри на него. Ему лет 45, не больше. Этот... Бьянка неопределенно махнула рукой в ту сторону, куда унесли Кристиана. Он настоящий темный властелин. Их не осталось. Это неясная огромная сила и куча легенд. По мне лучше бы он спал. Не считаю нужным помогать ему обрести силу. Я скорее на стороне Лоутропа. Но он не спит. Заметила я и добавила. «Ну, надеюсь. Поэтому мы должны ему помочь». Бьянка посмотрела на меня, как на душевно больную, но спорить не стала. «За это я ценю своих друзей. Если они видят, что для меня что-то принципиально, то обязательно помогут, даже если сами имеют другое мнение». «Парней будешь убеждать сама», — отмахнулась подруга, и я радостно и эмоционально закивала. «Я-то знала, в нашей компании последнее слово всегда остается за Бьянкой. Но я бы не советовала тебе разглашать свои задумки лоутроку. Предлагаешь сказать управляющему, что мы ему поможем? Предлагаю сделать вид, что раз мы приехали развлекаться, именно этого мы и хотим. Пусть займется развлекательной программой. Это отвлечет его от желания освободить замок от законного хозяина. Но на свадьбу пригласишь, закончила она очень неожиданно. На какую свадьбу? Я нахмурилась, а Бьянка фыркнула. На твою с властелином, конечно. Я всегда знала, что ты не найдешь себе нормального мужика. С твоим-то даром. Но, признаюсь, ты даже меня удивила. Сама оживила, сама полюбила. Я не... Ой, да рассказывай. Я тебя знаю, как облупленную Сэнди. Такое благородство в тебе просыпается, только если человек тебя по-настоящему зацепил. Больше мы эту тему не поднимали, потому что вернулись парни, и мне пришлось убеждать их помочь найти то, что украли у властелина. Как я и ожидала, они не были в восторге. Но согласились, потому что спорить сразу со мной и Бьянкой никто не рискнул. После этого мы, наконец-то, отправились спать. Я с чувством выполненного долга, остальные представления не имею, в каком настроении. А зайдя в комнату, я обнаружила тыкву со злобно горящими глазами в углу и ворона на подоконнике. Полный комплект. «О!» — обрадовалась я. «Птиц вернулся! И где тебя носила?» Ты просто не представляешь, сколько всего произошло». Ворон с подозрением посмотрел на меня, а потом, наклонив голову, покосился в сторону тыквы, словно намекая. «Ну да, может, не представляю, но догадываюсь, раз в твоей комнате живет такая подозрительная тварь». Тыква меня саму смущала, поэтому я приняла душ и загнала явно недружелюбно настроенное страшилище в ванную комнату. Загонять пришлось полотенцем. Тыква меня обшипела, как разозленная кошка. Но я оказалась коварнее и хитрее, и все же выперла ее из комнаты. Правда, оранжевая поганка начала методично долбиться в дверь. Спать было нереально. Это продолжалось до тех пор, пока я не пообещала найти большую клетку, посадить в нее тыкву и выставить на улицу под дождь. Видимо, угроза была высказана настолько от души, что все затихло, а я смогла уснуть под стук дождя и под внимательным взглядом ворона. А с утра меня разбудили. Рано. Ворон хотел гулять, тыква забыла угрозы и буянила. Я зарычала и выгнала обоих. Одного под дождь, а другую в коридор наводить ужасно постояльцев замка, которые по своей глупости решат встать по заранку. Сама же рухнула досыпать и очень сладко вырубилась еще на несколько бесконечно приятных часов. Вытаскивать меня из-под подушки пришла проголодавшаяся Бьянка. И несмотря на то, что я бы с удовольствием проспала завтрак, Пришлось вставать и делать вид, будто люблю этот мир. Собираться и идти в столовую. По дороге я гадала, какие новые сюрпризы приготовят нам этот день. И понравятся ли они мне.